Эпилог. Он поднялся на крышу здания, когда всё уже было кончено. Подошёл к поверженному воину с дурой в груди. Этот воин так и не выпустил из объятий свою женщину. Все вот осмотрелся, увидел неподалёку труп второго воина, который всюду следовал за Сергеем. Подошёл к нему и, взяв за ногу, потянул тело поближе. Сел на него, сунул руку в карман и достал пригоршню семечек. Скучно, воныло произнёс он и закинул себе в рот несколько штук. «Вот почему ты не захотел составить мне компанию?» Естественно, ответа не последовало. Всеволод продолжал сидеть и щелкать семечки, пока задние не послышали шаги. «Ну здравствуй, старик», – произнес Всеволод, даже не обернувшись. «Все-таки решил проведать старого воина?» «И ты здрав будь, Всеволод», – ответил старец. Выглядел он сильным. Крепкая спина, рост по два с лишним метра, седая ухоженная борода и такие же волосы до плеч. Лопь его охватывала кожаная повязка, а на плече сидел ворон. "Зачем пришёл?" всего отстал и повернулся к своему гостю. "Да смотрю, сдавать ты начал, а всё ведёшь себя надменно," проговорил старик, поглаживая свою бороду. "Пока ещё я самый сильный воин," ответил Севолод и приподнял свой подбородок. "Был," спокойно сказал старец. "Что значит был?" расхохотался Севолод. "Смотри, я снова собрал свою жатву," обвёл он кровавое месиво вокруг. Я всё ещё самый сильный воин. Ты глупец, если не замечаешь очевидного, сказал старец. Я пришёл исправить свою ошибку. Какую ошибку, старик? удивился Всеволод. Я, как и прежде, победил их всех. Неужели ты не видишь? Тебя убили трижды, спокойно ответил старец. Трижды, Всеволод? Потому что я позволил это сделать, небрежно отмахнулся он. Мне скучно. Я живу уже 5 веков, а мне ещё ни разу не попался достойный. Что же это за подарок такой? Ты бычьям из самых сильных. И я исполнил своё обещание, произнёс старец. Вот только за 5 веков ты поглупел и перестал замечать очевидное. Ведь я даровал тебе бессмертие. Ты что хочешь сказать, что я стал слаб? ударил всело себя в грудь кулаком. Я всё так же силён. Я смогу победить любого, даже не будь у меня этого бессмертия. Да будет так, произнёс старец, а ворон на его плече трижды каркнул. Теперь ты смертен. Не забывай. Жить и так же сможешь вечно, но вот убить тебя уже возможно. Ха-ха-ха, расхохотался все вот. Ещё не родился тот воин, кому бы подобное удалось. Ошибаешься, задумчиво погладил бороду старик. И я, пожалуй, верну его к началу. Твоя воля, согласился все вот. Наконец-то предстоит настоящее веселье. Будильник. Как же я тебя ненавижу. Этот пронзительный звон на телефоне. Ладно, хватит лежать, пробормотал я. Пора вставать. Подиём, зарядка, а точнее разминка. Душ, чистить зубы, посмотрел на себя в зеркало. Побрить, что ли, тебя чудовище? Задумчиво почесал я щетину на подбородке. А, ладно. Сегодня я брутальный. Вышел в гараж, завёл машину. Странная какая-то тишина для летнего утра во вторник. Может, я дни перепутал? И сегодня выходной, а все спят после вчерашнего? Глянул в телефон. Нет, всё верно, вторник. Так, что-то я не понял. Оторвался я от своих мыслей, выруливая на Первомайский проспект, где все, ни одной машины, ни одного человека. Война что ли началась, или эпидемия какая? Что за херня? Но ну не верю я, что в половине 9 утра в центре города ни одной живой души. Так не бывает. Я остановился на светофоре, достал сигарету, похлопал себя по карманам. Блин, зажигалку забыл. Ткнул пальцем прикуриватель, снова осмотрелся. Никого. Как такое возможно? Прикуриватель отстрельнуло, и он, выпрыгнув из гнезда, упал на коврик мне прямо под ноги. Так, стоять. Сейчас должны начать сигналить. Даже не нагнувшись за прикуривателем, пробормотал я, и сзади тут же раздался нервный сигнал нескольких автомобилей. Угу. А дальше по традиции средний палец в боковое окно. Но ничего этого я делать не стал. Сорвался со светофора и продолжил путь до своей работы. Нужно срочно предупредить Мишку. Память настигла меня мгновенно. Я вдруг ясно и чётко вспомнил всё, что со мной произошло в последние 3 месяца. Я вспомнил Катю, вспомнил её смерть, вспомнил смерть всех, кто был со мной рядом всё это время. И, конечно же, теперь я прекрасно знал, что и как нужно делать. Теперь я буду готов к схватке. Нужно только немного иначе подойти к вопросу. Сейчас, уже имея знание о том, как всё будет, я буду действовать иначе. Нет, укрепляться мы будем, скорее всего, теми же темпами, но я постараюсь не допускать тех же ошибок. Так, теперь мне нужны специалисты, желательно в разных областях. Если раньше мы рассчитывали только на себя и на случай, то на этот раз нам нужно целенаправленно запасаться необходимыми людьми. Нам нужны доктора, инженеры, военные, можно постараться заполучить несколько инструкторов. Да и, пожалуй, я займусь грабежом и заказом всего необходимого. Так, для этого мне необходимо иметь человека с наружей. То есть в этом потоке времени. За 2 часа о таких вещах не договорится. Значит, мне нужны деньги и люди. Теперь я буду готов. Жди все вот. Я иду за тобой.